Прихватила Настасью как раз накануне грозы, побледнела, покрываясь бисеринками пота на висках, на щеках, опустившись на табуретку возле окна, широко раскрытыми глазами смотрела на молнии, синевато-белыми жгутами, полосовавшими небо вдали над тайгой, молочные отблески порою плескались по комнате, лицо Настасьи в эти мгновения становилось еще бледней. Егерь побежал искать машину. Сначала бросился в контору заповедника, неподалеку, в переулке, но боковое зрение что-то заметило. Уазик! он обрадовался. Захаря прикатил. Машина соседа Захара Золотаря стояла, приткнувшись к березе, растрепанной ветром. Нижние ветки хлистали по крыше кабины. Пастухов хотел соседа попросить, но дом был на замке. Бухнув калиткой, Егерь снова заспешил мимо УАЗика, и вдруг что-то заставило остановиться. Он заглянул в кабину, ключ на месте. «Ладно», – подумал, заводя мотор, – «поймет, простит». Он быстро подкатил к своей избе, круто развернулся у ворот, задние скаты содрали траву на пригорке. «Погнали!» – закричал с порога. Жена была уже белее белого, но все-таки держалась молодцом, Едва не до крови закусывая губы, она пошла в развалку. Пастухов осторожно помог ей в кабину втиснуться. Хлопнувшая дверца прикусила край сицевого платья. Яркие цветы букетом свесились, доставая до грязной подножки. Он открыл заскрипевшую дверцу, затолкал цветной подол в кабину. Когда они поехали, Настя громко ойкнула. «Куда ты гонишь? Я рожу на кочках!» «Этого нам только не хватало!» Благополучно добравшись до роддома, он передал супружницу в руки медперсонала и вздохнул с облегчением. «О, ну слава богу!» – подумал, вытирая пот. Вот прихватила бабенку. В приемном покое, вернее в предбаннике приемного покоя, пастухов пробыл всего лишь несколько минут, но за это время на улице такая каша заварилась, бело света не видать. Егерь вышел на крыльцо и чуть не присел от испуга. Шиферная крыша роддома стала гудеть каким-то реактивным гудом, словно собираясь улетать. Пыль клубками завихрилась во дворе, старые листья взлетели откуда-то из больничной канавы, серая вата металась, обрывки бинтов, молнии то справа, то слева с жаркими зазубринами грызли пепельный сумрак. Дверцу у Азика, когда он залезал в кабину, порывом ветра дергануло так, что чуть не вывихнуло в железных суставах. Егерь с трудом захлопнул дверцу, изумляясь, как будто кто держал с той стороны. А по стеклам, то громче, то глуше, колотили картечины мелкого камня, сыпало порохом сухого песка. Заводя мотор, он присматривался к дороге и черта себе присвистнул как только сюда еще успели проскочить. Молнии, сверкая над селом, отраженно ломались в озере, деревья со скрипом и стоном сутулились под ветром, сухие ветки на дорогу сыпались, там и тут дощатые заборы пошатывались, а кое-какие уже пьяно попадали. Отъезжая, старенький уазик так закачался и задрожал, будто его снаружи раскачивала дюжина здоровых мужиков. Включая фары, Василий развернул машину и вдруг увидел странную серую собаку, перебегающую через дорогу. Собака, отметил он, бежала как-то непривычно, неуклюже, будто с покалеченными лапами. А когда он врубил дальний свет, ужаснулся и притормозил. Собакой оказался многопудовый гранитный камень, ураганным ветром сорванный с насиженного места. Перебежав дорогу, этот пес поломал кустарник на обочине и с разгону врезался в телеграфный столб, откусил от него кусок черно-белого мяса и дальше покатился, скрываясь во мгле. Не решаясь ехать дальше, егерь подслеповато приглядывался. Начиналась кошмарная пыльная буря. Дорогу, прижимавшуюся к озеру, запорошило сизым дымным порохом. Лобовое стекло точно драной овчиной накрыли. «Ни черта не видать!» – прошептал Василий, включая дворники. «Ну чё, поедем дальше, тихонечко, на ощупь». Небо над поселком вовсе почернело. Пыльный вихрь собирался уже не клубками, стогами и скирдами. Разбиваясь о прибрежной скалы, стога и скирды опять и опять вздымались на вилы синевато-желтых заполошенных молний, чтобы опять шурушащим сеном растрясаться на дорогу, на крыше, на озеро. Временами фары как будто гасли, занесенные песком и пылью. Он остановился, пережидая смерч, выключил мотор. «А что такое? Почему мотор работает?» «Он не сразу понял, что такое». Уазик от песка и ветра так сильно фырчал и так подрагивал, точно движок продолжал молотить на холостых оборотах. Машина была ветхая, песок в кабину сыпался, проникая через дырки в брезентовом тенте. На потную шею откуда-то сверху сеяла противная песочная труха. Нетерпеливый, горячий характером, егерь не мог без дела усидеть. Сутулись от ветра, он покинул машину. Прикрывая глаза... Стал смотреть сквозь пальцы. «Черт возьми, где дорога?» Он сплюнул песчинки, скрипящие на зубах. Вверху раздался громовой раскат, гигантский гул прокатился где-то под землей, и в следующий миг пастухов услышал по надухам какой-то нечеловеческий голос. «Ты сказал, черт возьми? Хорошо, я возьму». «Только ты потом не обижайся!»